Подписная научно-популярная серия «Знак вопроса». А. Г. Абинов. Человек или машина? Возможности вычислительных машин. Издательство «Знания», Москва, 1989 год. Второй номер. Абинов Анатолий Георгиевич. Закончил физико-технический факультет Томского государственного университета. Кандидат технических наук изобретатель СССР, заведующий отделом научно-технической информации Карагандинского политехнического института, опубликовал около 70 научных работ, имеет более 20 изобретений, автор ряда научно-популярных публикаций в республиканской, центральной и зарубежной прессе. Могут ли машины мыслить как человек? Будет ли когда-нибудь создан могущественный электронный разум? Разговоры о соперничестве между человеком и машиной по-прежнему не утихают. О том, насколько твердую почву имеют под собой подобные разговоры в настоящем, и каковы перспективы развития кибернетики в будущем, рассказывается в этой брошюре, рассчитанной на широкий круг читателей.